Часть четырнадцатая У Андрея не было с собой оружия, но он знал, что пистолет должен быть у Янковского. Поэтому он просто подошел к Ларе сзади и приставил к его спине палец. — Не шевелись и даже не дыши, — произнес Терентьев. — И не делай никаких резких движений, если не хочешь через секунду разговаривать с Богом. Бандит медленно поднял руки. Андрей свободной рукой быстро обыскал его, достав из-за его пояса огромный револьвер. Ого, мистер Янковский, удивленно присвистнул Андрей, рассматривая оружие. Магнум сорок четыре? Наверное, тебя все боятся. Прекрасная машинка. Я как раз давно мечтал о такой. Этот пистолет теперь будет моим. Ты же не против? Ведь мы уже почти друзья, а я еще так и не дождался от тебя ни одного подарка. — Кто ты? И что тебе нужно? — угрюмо спросил гангстер, пытаясь повернуть голову. — И откуда ты меня знаешь? — Не оборачиваться. Терентьев легонько шлепнул Янковского ладонью по затылку. «Дело в том, Ларри, что ты с сенатором Паркером и его любовницей Мари Эриксон украли деньги, которые вам не принадлежат, а меня послали, чтобы я их у вас забрал. Только и всего». «Я тебя не понимаю», — потрясенно проговорил Янковский. «Он еще не мог прийти в себя от неожиданности». Ты меня наверняка понимаешь, Ларри, насмешливо сказал Андрей. Так что не говори ерунды. Наверное, тебе очень весело, угрюмо произнес Янковский, глядя перед собой. Ты прав, согласился Терентьев. А теперь быстро открой машину. Ларри даже не пошевелился. Тогда Андрей надавил стволом револьвера. Между лопаток Янковского. Ты плохо слышишь? Дефективный. Только после этого бандит открыл заднюю дверцу минивена. Молодец, похвалил Терентьев. Теперь открой чемодан. Янковский нехотя откинул крышку ближайшего к нему чемодана. Прекрасно, сказал Андрей, заглядывая через плечо бандита. В остальных, конечно, то же самое. — Естественно, — усмехнулся гангстер. — Но ты их не получишь. Он резко обернулся и точным сильным ударом выбил пистолет из руки Терентьева, после чего сразу махнул рукой, пытаясь достать Андрея локтем в голову. Но его противник в этот момент отклонился назад, ловко увернувшись от удара. Андрей отскочил назад на несколько метров и тоскливо посмотрел на Инковского. Напрасно ты полез в драку, Ларри, произнес он с сожалением в голосе: Если бы не это, ты смог бы еще долго и счастливо жить на этом свете. Бандит только злобно ухмыльнулся и снова бросился на Терентьева. Он тут же нанес серию ударов, но Андрей уверенно отбил их и неожиданно ударил Ларии ногой прямо в грудь. Янковский отскочил назад и с ненавистью уставился на Терентьева, пытаясь восстановить дыхание. «Остынь, Ларри, и пораскинь мозгами», как ни в чем не бывало, продолжал Андрей. Вы трое забрали деньги у серьезных людей. Большие деньги. Но дело даже не в этом». Дело в том, что те люди, которым они предназначались, скорее всего уже знают про тебя и твоих друзей, и наверняка эти ребята уже едут сюда. — Откуда они это могут узнать? — удивленно спросил гангстер. — А откуда это знаю я? — пожал плечами Терентьев. — Пойми, шестьдесят четыре с половиной миллиона долларов... Это, несомненно, хорошие деньги, но даже на них ты не сможешь купить себе новую жизнь. — Ты кто такой? — Прохрипел Янковский. — Это совершенно неважно, — ответил Андрей. — Важно то, что я предлагаю тебе остаться в живых. Просто уходи. — Ну уж нет, — усмехнулся бандит. — Я не уйду. И он снова рванулся на Терентьева, но тот был готов к этому. Ларри немедленно нарвался на отработанный хук в голову и потерял ориентацию в пространстве. Он зашатался и лишь на мгновение опустил руки, но Терентьеву этого хватило. Прямым ударом в челюсть он сбил бандита с ног, и голова Янковского впечаталась в борт машины после чего ларри закатил глаза и повалился на землю потеряв сознание я же тебе говорил упрямый дурень произнес андрей глядя на бесчувственное тело зря ты это затеял он подошел к бандиту быстро обыскал его еще раз и достал из его кармана ключи от машины потом поднял с земли револьвер засунул его за пояс сел за руль и вдруг задумался интересно подумал он а где сейчас сенатор паркер и эта женщина мари эриксон почему ларри был один неужели он убил своих подельников а может быть они сейчас раненые лежат в доме и им нужна помощь андрей чертыхнулся вылез из машины и быстро направился к дому, ругая себя за излишнее милосердие. Он понимал, что надо было срочно уходить, но по-другому поступить не мог. Терентьев вошел в комнату, где на стуле сидела связанная Мария. Женщина изумленно смотрела на него, ведь она ожидала сейчас увидеть совершенно другого человека. Андрей тут же осмотрелся и заметил лежащие на столе маникюрные ножницы. Он взял их и стал резать скотч, которым была замотана Мари. — Кто вы такой? — в недоумении спросила она. — Не думайте об этом, — ответил Терентьев, не прерывая своего занятия. — Вам надо немедленно уходить. Сейчас сюда могут приехать нехорошие дяди, и у вас будут неприятности. — А где Ларри? — Он ненадолго нас покинул, но тоже может появиться с минуты на минуту. — А где деньги, вы хотели спросить? — равнодушно произнес Андрей. — Да, — выдохнула она. — Не волнуйтесь, — улыбнулся он. Я постараюсь избавить вас от неудобств, связанных с ними. Терентьев быстро освободил женщину, и та встала на ноги. Андрей тут же пошел к двери, но у самого выхода остановился. — Вам тоже лучше уйти, — произнес он, глядя на Мари. — Может так получиться, что сюда приедут те, кого вы совсем не ждете. Она посмотрела на часы и чуть заметно улыбнулась. «Как хотите», — сказал Андрей. «А я, пожалуй, пойду. Мне здесь больше делать нечего». Фургон остановился прямо напротив закрытых ворот, и Клаудио Муретти снова взял трубку телефона. Но Мари не отвечала. «Черт бы ее побрал!» — произнес банкир. Как свяжешься с бабами, так все пойдет наперекосяк. — Что будем делать, босс? — спросил Карло. — Развернись задом к воротам, — раздраженно ответил банкир. — Не выходи из кабины, а мы проверим, в чем дело. Он вышел из машины с тремя охранниками и подошел к двери, которая располагалась сбоку от ворот. — Держите оружие наготове приказал им Муретти, вытаскивая пистолеты. Охранники напряглись и передернули затворы автоматов. Но дверь, к удивлению Клаудио, была не заперта. Банкир со своими людьми зашел во двор и увидел бежевый мини-вен, стоящий прямо перед крыльцом дома. Около автомобиля лежал, раскинув руки в разные стороны, Мужчина в кожаной куртке, который, похоже, был без сознания. «Тихо!» Моретти поднял руку и остановился. Охранники тут же замерли, как статуи. «Симон, проверь, жив ли он!» — в полголоса приказал банкир. «Клаудио Моретти брал на работу в охрану банка только бывших военнослужащих» людей бывалых и с незапятнанной репутацией. Поэтому его охранники были готовы к любым ситуациям. К тому же они никогда не задавали лишних вопросов. И еще банкир платил им большие деньги и надеялся, что они преданы ему, хотя бы до разумных пределов. Вот и сейчас один из его людей Не произнося ни звука и не удивляясь, подошел к лежащему мужчине и, присев на одно колено, пощупал у того пульс. Другой охранник в это время вышел вперед и навел оружие на крыльцо, а третий быстро осмотрел двор. — Дышит, — тихо сказал Симон. — Обморок или нокаут. Привести его в чувство? «Не надо», — ответил банкир. «Пусть отдыхает. Только надень на него наручники». Он понял, что это и есть бандит, о котором его предупредила по телефону Мари. Но сама она вырубить его не могла, поэтому Клаудио сразу догадался, что здесь есть кто-то еще. «Заходим». Моретти показал стволом пистолета на дверь дома. «Не оставляйте меня!» — воскликнула Мари. «Мне страшно!» Терентьев вздохнул. «Послушайте, мадам», — произнес он, — «вы с вашим любовником, сенатором Паркером и его шофером Ларри Янковским украли большую сумму денег». «Таким образом вы совершили очень серьезное уголовное преступление, а теперь вдруг заявляете, что вам страшно? О чем вы раньше думали, госпожа Эриксон?» «Но откуда вам это известно?» — удивилась Мари. «Это совершенно неважно, – повторил Андрей. «Вам сейчас же надо скрыться хотя бы на время, или у вас будут огромные неприятности». Это вам мой бесплатный совет. — Позаботьте лучше о себе! — раздался громкий мужской голос от двери. Андрей повернулся и увидел за своей спиной трех мужчин в черной униформе, целищихся в него из укороченных автоматов. — Подними руки, умник! — произнес четвертый мужчина в дорогом костюме. С пистолетом в руке наконец-то воскликнула мари у терентьева не было ни одного шанса против трех автоматов и он медленно поднял руки проклиная себя за беспечность мари подошла к мужчине с пистолетом и поцеловала его в губы почему так долго дорогой спросила она я чуть не умерла со страху. «Ты же знаешь, что в это время в городе большие пробки, дорогая», — ответил банкир. «Осторожнее с оружием», — в это время произнес Андрей. «Не дай бог, выстрелит». Он почему-то совершенно не расстроился и даже смотрел на эту ситуацию с юмором. «Мы разберемся», — усмехнулся мужчина с пистолетом. «И если будешь вести себя прилично...» ничего не выстрелит.